Глава 13. Поузе взглянула на звякнувшие на двери в галерею колокольчик. Добрый день, Фредди, с улыбкой сказала она, когда Фредди вошёл в выставочный зал. Как поживаешь? Очень хорошо, даже великолепно. Фредди подошёл к столу, за которым сидела Поузе. Я вот подумал, не хочешь ли ты завтра вечером сходить в кино? Там показывают французский фильм, и отзывы на него вроде бы хорошие. Вряд ли я могу отказаться от такой рекламы. А ты? Тоже соблазнился, ответил он. Может, тогда встретимся в 6:00 около кинотеатра? Прекрасная идея. Договорились. Тогда до завтра. До свидания, Поузе. До свидания, Фредди. Он надел шляпу и, дойдя до двери, вышел из галереи. Поузе вздохнул. Её озадачила загадочность их так называемой дружбы. Хотя она старалась не думать об этом, после его появления у неё в саду они уже несколько раз мило общались, встречаясь за ужинами и обедами, но определённо не испытывали недостатка в темах для разговоров. Фредди развлекал её увлекательными историями из своей адвокатской практики по уголовным делам, а она посвящала его в события, происходившие в её жизни после того, как они виделись последний раз. Тем не менее, Явно чувствовали, что хранимые им тайны имеют два важные значения. Наверное, именно она побудила его расстаться с ней в молодости, и по той же причине даже сейчас, по прошествии 50 лет, он мог предложить ей только дружеское общение, а не своё сердце. Не облегчало положение то, что сама она запала на него, как обычно выражался Сэм. Хотя она без конца твердила себе, что должна просто смириться. и радоваться тому, что он мог дать ей. Встречи с ним стали похожи на какую-то прекрасную пытку, и Поузи вдруг осознала, что судьба, видимо, изначально обрекла её на одни разочарования. Прощаясь в конце свиданий, Фрейди не делал ни малейших попыток физического сближения, не считая братских поцелуев в щёку. После обеда она ушла из галереи и приехала домой. В 2 часа к ней собиралась зайти Мари, чтобы оценить дом. Поузи прибралась на кухне и разожгла камин в малой столовой, осознавая, что ей вряд ли удастся придать обветшавшему дому более приятный вид. Около часа дня зазвонил домашний телефон, и Анна сняла трубку. Алло? Здравствуйте. Можно поговорить с Поузи Монтегю? Да, я вас слушаю, говорит Себастьян Жирок. Полагаю, ваша сноха Эми говорила с вами обо мне. Да, она говорила, что вы можете позвонить. Как вы смотрите на то, чтобы впустить в дом квартиранта? Мне нужно жильё всего на пару месяцев. К Рождеству я уже перестану мешать вам. Что ж, мистер Жиро. Вы можете заехать и посмотреть дом, но, к сожалению, вряд ли вы сочтёте его подходящим. В плане удобств он давно устарел. Я понимаю. Эми описала его мне, и на мой взгляд, он идеален. А вы не возражаете, если я зайду взглянуть? Да ради бога. Кстати, сегодня как раз буду торчать дом. Будет отлично, если вы сможете заскочить часа в 4. Наш дом легко найти. По дороге от Саут-Волда на Хейлсворт-роуд вы увидите зелёный массив. Перед ним стоит почтовый ящик с надписью Адмирал Хаус. Не беспокойтесь, у меня есть навигатор. Благодарю вас, миссис Монтегю. Договорились. Уведимся в 4 часа. Поузе положила трубку, полагая, что уведён в дом, Себастьян сам убедится в её правоте, однако даже недолгое общение с ним поможет избавиться от тоскливого настроения, которое несомненно появится у неё после визита Марии. Ровно в 2 часа Поузе услышала стук в дверь. Добрый день, Мария. Проходите. И, пожалуйста, зовите меня просто Поузе. Спасибо. Мари зашла в холл, вооружённая рабочим планшетом с чистым листом бумаги. Увидев люстру, она невольно ахнула и заявила: "Потрясающе. Какой у вас замечательный холл". "Спасибо. Может, хотите сначала выпить чая или кофе?" предложила Поузи, "Полагаю, осмотр потребует значительного времени". "Нет, спасибо. В 3 часам мне нужно забирать детей, поэтому я лучше начну сразу". Я подумала, что смогу показать вам сад, парк и комнаты второго этажа, а потом вы сами осмотрите мансардный этаж. Мои ноги уже не так шустры, как раньше, а наверх ведет слишком крутая лестница. Чудесно, вы очень любезны, Пози. Вначале женщины осмотрели садово-парковые постройки, потом вернулись в дом и прошли по всем комнатам. Мария восторженно встречала многочисленные признаки старины, быстро черкая что-то в своем планшете. После осмотра шести спален на втором этаже Поузи спустилась на кухню, чтобы вскипятить чайник и разогреть лепёшки, приготовленные ею перед уходом на работу. По крайней мере, Мари не похожа на ловкого дельца в стильном костюме, подумала Поузи, сознавая, что едва ли вынесла бы, если бы такой персонаж начал шнырять по её драгоценному родовому гнезду. Наконец, Мари вернулась на кухню. Яни устроившись за длинным обеденным столом, выпили чаю со свежими лепёшками. Какая вкуснятина на паузе, и вид у них очень заманчивый. А жаль, я не умею печь таких лепёшек. Ах, милочка, годы практики только и всего. Хотя они безусловно менее заманчивы, чем ваш собняк, но осадо ваш совершенно великолепен. Даже не верится, что вы создали его своими руками. Это же мое любимое дело, Мари. И я получала от него удовольствие. Видимо, это и придает поместью особую привлекательность. Ладно, пожалуй, пора переходить к делу. Мари взглянула на нее. Паузе. Сам особняк тоже производит волнующее впечатление. Его старинные конструкции просто потрясают. Камины, карнизы, ставни на окнах, список бесконечен. Впечатляют и размеры комнат, да и общая площадь им под стать. Однако, предвосхитила паузи переход к недостаткам. Ну, Мария потёрла переносицу. Само собой разумеется, что купившему этот дом человеку придётся затратить на его реставрацию много времени и огромные деньги. Не сомневаюсь, вы понимаете, как много трудов потребует его восстановление. Вот в этом и заключается проблема. Понимаю. Согласилась полузе. Честно говоря, я думаю, что вам очень повезёт, если найдётся покупатель. Спрос на рынке загородных особняков в последнее время пошёл на спад. К тому же, хотя Саут-Уолд весьма популярное место для летних коттеджей, ваш особняк слишком велик, чтобы войти в их число. Вряд ли кому-то захочется жить здесь постоянно и кататься по делам в Лондон, учитывая дальность расстояния. К тому же я не представляю, что им заинтересуется много пенсионеров из-за его грандиозных размеров и объема восстановительных работ. Мария, милочка, довольно ходить вокруг да около. Что вы хотите сказать? Наверное, я пытаюсь сказать, что если мы не найдем поп-певца или кино-звезду с кучей денег для покупки загородного поместья и желанием потратить время и деньги на его модернизацию, То контингент покупателей, кажется, крайне узок. Конечно, не понимаю. Паузе. Я уверена, что вам не понравится эта идея, но на мой взгляд, лучше вам продать его застройщикам, которые всё здесь переделают, превратив особняк в пансион с современными стильными апартаментами. Мало кому в наши дни захочется хозяиничать в таком огромном доме. Однако наверняка найдутся желающие преобщиться в отпуске к такой великолепной старине. Да, я думала, что именно такое предложение вы можете сделать. Конечно, это разобьёт моё сердце, мои предки перевернутся в гробах, но ползе, пожало плечами. Приходится быть реалистом. Овы. Сложность в том, что любой застройщик несомненно будет стремиться купить ваши имения как можно дешевле. Здесь будет над чем поработать, и, естественно, надо учитывать конечную выгоду. Единственным преимуществом такого варианта можно назвать то, что нам не придется проходить через унизительную процедуру выставления вашей усадьбы на открытый рынок. Нашему агентству известно несколько строительных агентств, которые вполне могут заинтересоваться таким предложением. Мы готовы связать их с вами и, И после осмотра объекта сделку можно будет оформить быстро и без лишнего шума. И сколько же, на ваш взгляд, будет готов заплатить застройщик? наверняка сказать очень трудно, ответила Мари, пожав плечами. Однако я назвала бы цену около миллиона. Ну и дела. Поузи невольно усмехнулась. Ведь всего за половину этой суммы на Хай-стрит продаётся трёхспальный коттедж. Бедный покойный месяц Винстона. Я знаю, в таком сравнении цена кажется смехотворной, согласилась Мари. Но её коттедж находится в центре Саут-Вулда, и он идеален для летнего дома. Поузи, поверьте, я совершенно не обижусь, если вы захотите пригласить для оценки агента из другой конторы. На самом деле, я даже думаю, что именно так вам и следует поступить. Не, нет, милочка. Я уверена в правильности вашей оценки, и, честно говоря, миллион фунтов это огромные деньги. Такой суммы я не потратила за всю свою жизнь, однако будет приятно оставить её в наследство сыновьям. Да, верно. А ладно, к сожалению, мне пора спешить за детьми. Большое вам спасибо за чай и лепёшки. Мария встала. Все свои выводы я пришлю вам в письме, когда вы всё обдумаете. И обсудите с овьями, можете позвонить мне. Хорошо. Поузи проводила Мари к выходу и пожала ей руку. Спасибо, что помогли мне достаточно безболезненно пережить эту оценку. Я свяжусь с вами, когда приму окончательное решение. До свидания, милочка. Посмотрев вслед уезжавшей в машине Мари, Поузи вернулась на кухню и предалась размышлениям за второй чашкой чая. Вскоре к дому подъехал Себастьян Жиро. «Рад с вами познакомиться, миссис Монтегю», — сказал он, крепко пожимая ее руку. «Зовите меня по узе». Заглянув в его проницательные зеленые глаза, она вдруг подумала, что ей хотелось бы стать лет на тридцать моложе. «Прошу, заходите». Она закрыла дверь и провела его на кухню, где опять поставила чайник на плиту. «Присаживайтесь, мистер Жиро». Спасибо. И, пожалуйста, зовите меня Себастьян. Какой изумительный у вас дом. Помните, Эми говорила, что вам нужно тихое пристанище для написания романа? Да, тихое и просторное это крайне важно. Что ж, у меня нет нормальной системы отопления, как и множества современных удобств, однако с пространством всё в порядке. Усмехнулась Поуз. Я покажу вам имеющиеся спальни, а потом вы скажете мне что они слишком холодные и пыльные, тогда мы просто забудем об этом и мило выпьем чаю. В конце коридора второго этажа находилась одна из любимых угловых спален Паузи. Выходящие на две стороны окна тянули здесь от пола до потолка, открывая прекрасный вид на сад. «Потрясающе!» — ахнув, вымолвил Себастьян, когда Паузи завела его в смежную ванную комнату и Реликвию тридцатых годов девятнадцатого века. Посреди комнаты стояла огромная чугунная ванна, а пол покрывал изначально черный, но сильный, стертый линолеум. «Ну вот, что вы думаете? Я ничуть не обижусь, если вы откажетесь от своей идеи». Себастьян вернулся в спальню. «А этим камином можно пользоваться?» «Наверное. Дымоход, правда, нужно прочистить». Я оплачу чистку, разумеется, и... Себастьян подошел к окну. Вот здесь я поставлю письменный стол, чтобы наслаждаться видом в творческой пространстве. Он повернулся к поузе. Знаете, это идеально. Если вас устраивает мое соседство, то я с радостью приехал бы пожить у вас. Разумеется, я хорошо оплачу проживание. Что вы скажете насчет двух сотен в неделю? Две сотни фунтов? Не многовато ли? За неделю работы в галерее Поузе зарабатывала гораздо меньше. И всё-таки это меньше, чем мне пришлось бы заплатить, если бы я снял коттедж в городе. Кстати, как вы смотрите на то, чтобы иногда подкармливать меня? поинтересовался Себастиан. Я слышал, что вы замечательная повариха. Не замечательная, а умело, поправила его Поузе. Конечно, я буду кормить вас. Всё равно мне приходится готовить для себя. Но вы уверен, что вам здесь будет удобно. Я могу снабдить вас парой обогревателей, хотя пользование ими обходится, как правило, чертовски дорого. Обещаю, что покрою все расходы на моё содержание. А учитывая род моей деятельности, я сомневаюсь, что буду доставлять вам много хлопот. Хотя признаться, в процессе сочинительства бывают свои сложности и трудно сказать, в какое время суток мне взбредёт в голову новая идея. Это пустяки, поскольку я сплю в другом конце дома. Если не возражаете, я упомяну только об одном обстоятельстве. Сегодня днём ко мне приходили из агентства недвижимости. Я подумываю продать это поместье. Уверена, что до Рождества ничего не случится, но я не знаю, как долго вы сможете прожить здесь. Я должен сдать книгу в феврале. Но, как я уже говорил, надеюсь закончить черновой набросок в середине декабря. А редакторы вполне смогу заняться в своей лондонской квартире. Так что к Рождеству я уже не буду досаждать вам своим присутствием. Так как мы договорились? Да, мистер Жиро. Очевидно, договорились, сказала Поузи, коснувшись его руки. Опять впустившись на первый этаж, Себастьян и Поузи, забыв о чае, выпили по бокалу вина, отметив сделку. В малой столовой Он заметил на журнальном столике вставленную в рамку военную фотографию отца Поузе в лётной форме. А в моей новой книге я возвращаюсь во времена Второй мировой войны. А вы случайно не знаете, летал ли ваш отец на Spitfire'ах? Да, да, летал. Он участвовал в некоторых крупнейших боях, начиная с битвы за Англию. Битва за Англию воздушные сражения над территорией Великобритании в районе Лондона. и южной Англии в 1940, 1941 годах. Как ни печально, но он погиб незадолго до конца войны во время одного из последних вылетов. Искренне сочувствую вам, польз, благодарю. Я обожала его, как только дочь может обожать отца. Естественно. Не расстроили я вас, если со временем по спрашиваю о том, как вам запомнилась война здесь? Саутволдь. Ничуть. Хотя я тогда была ещё ребёнком. Тем более чудесно. А теперь просто, чтобы убедить вас в серьёзности моих намерений, я хочу заплатить вам вперёд за первую неделю. Себастьян открыл бумажник и достал несколько купюр. Когда я могу перебраться сюда? Да когда вам угодно. Хотя должна предупредить, что в воскресенье всё семейство соберётся на обед, и в доме будет не так тихо, как обычно. Все в порядке. Обещаю, что не буду попадаться на глаза. Вздор! Мы будем очень рады, если вы присоединитесь к нам, сказала она и, подойдя к входной двери, открыла ее. О, боже! Чуть не забыла. Усмехнувшись, добавила Паузи. Я же должна выдать вам ключ. Да, он может мне пригодиться. Итак, до свидания и спасибо за все. Себастьян сердечно поцеловал ее в обе щеки. Мне стоит благодарности. Ваше соседство будет мне только приятно. Всего доброго, Себастьян. Дайте мне знать, когда соберётесь переехать.